Глава десятая. В реальной жизни я никогда не была на море, но сны – совсем другое. Во сне можно позволить себе помечтать. Впрочем, мне редко снятся хорошие сны. В основном это обрывки прошлого, мешанины из страхов и смертей. А вот сейчас что-то изменилось, и я на берегу теплого моря, которого никогда не видела. Ноги утопают в белоснежном песке, которого никогда не чувствовала, и даже ветер здесь другой, нехлесткий и холодный, а л а с к о в ы й мягкий, с привкусом морской соли. Рядом раздается мелодичный смех. Вот и все, Ким, история закончилась. Я с любопытством рассматриваю светловолосую симпатичную девушку лет восемнадцати. В ней есть что-то знакомое.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 Зачем б е р е и т ь старые раны? Это уже не важно кем. Важно лишь то, что его вечность ему не понравится. Жаль, что я не смогла тебя спасти. Хорошо, что ты смогла спасти себя. Я чувствую, как сон тает, как тускнеют краски и слабеет ощущение, стихают звуки и улетучиваются запахи. Жизель медленно протягивает руку и гладит меня по щеке. Не п о т е р я й себя снова, Ким. Не подведи меня. Пляж, солнце, ветер и мертвая девушка были всего лишь сном. А вот прикосновение к щ е к е вполне настоящим. Открыв глаза, я увидела склонившегося надо мной Хантера. Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся. Очнулась. У тебя большие неприятности, Кимберли Кардера.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 И даже тогда, столкнувшись с магией, которой никто из нас не мог вообразить, Кристина не отступила. Она не могла противостоять Конраду, но если где-то внутри него еще был Карл, он знал, что она сражается за него. Без нее у Конрада бы все получилось, и в ребёнке Кортни жила бы душа чудовища. Без Кристины я бы не узнал т е б я У вас много общего. Я благодарна, что ты сражался за меня. Теперь, когда ты все вспомнила, осознала и приняла, я могу попробовать отпустить тебя, – сказал Хантер. н а ч н ь жизнь заново. От этих слов сердце забилось быстрее, но я запретила себе даже думать об этом. В углу комнаты, положив ногу на ногу на стуле, сидела Хейвен. На нее можно было не смотреть, делая вид, будто личного призрака не существует, обманывать окружающих, но не саму себя. Это займет время. Сначала я должен убедиться, что ты здоров. а Потом убедить в этом комиссию, суд. Затем наблюдать за тобой несколько лет. И поверь, это будут сложные несколько лет, потому что тебя будут таскать в управление стражи при каждом убийстве.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 или солги, это очень просто, Кимми. Ты лгала сотни раз. Притвори, ь что меня нет. Но ты есть. х Андер проследил за моим взглядом и нахмурился. Я есть. х э й в а н виновато развела руками. Но я исчезну, и ты останешься наедине с собой. Тебе будет очень скучно в палате, Ким. Поверь, без меня жизнь там будет унылой. Исчезнешь. Почему? Мы всегда исчезаем. Не знаю, почему так происходит. Может, когда-нибудь ты выяснишь. Может быть. Хэйвен подошла к окну, откуда открывался вид на лекарский сад. Все дело во мне. Ты перестала меня ненавидеть? Я не знаю. р а с т е р я н н о ответила Хэйвен. Она обернулась ко мне и немного виновато улыбнулась. Хэйвен никогда мне не улыбалась, н а с м е х а л а с ь издевалась, смеялась, да, но не улыбалась так, словно прощалась. Я даже не знаю, существовали. Что она говорит? – спросил Хантер. На миг я отвлеклась на него, а когда повернулась, Хэйвен уже пропала. Я так долго смотрела в пустоту, пытаясь справиться с обрушившейся л а в и н о й эмоций, что Хантеру пришлось осторожно потрясти меня за плечо.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 Следствие ментального вмешательства Конрада. п о м н и ш ь о чем мы говорили? Любое вторжение в чужой разум оставляет свой след, устанавливает связь. Ты не несешь о т в е т с т в е н н о с т ь за последствия чужой жестокости, но с этого дня отвечаешь за свою. Не подведи меня, к е м Я закрыла глаза, чтобы немного перевести дух, но сама не заметила, как уснула. На этот раз.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 Я в него стреляла и заперла его любимую девушку в гробу. Кортни будет в порядке. Она проведет несколько дней под присмотром целителей, но угрозы нет. Хорошо. Спасибо, Ки. За то, что спасла ее и ребенка. Вы уже знаете, Пол? Нет. Мы решили, что должен быть сюрприз. Но выбрали имя. Если будет мальчик?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 Тебе не обязательно возле меня сидеть. Я в порядке. Через несколько дней буду з д о р о в а Побудь лучше с Корни. Она испугалась. Герберт неожиданно посерьезнел. Я несу за тебя ответственность кем? Помнишь, твой отец назначил меня опекуном. Мой отец мертв. Я сказала это резче, чем хотела. А тот, кто называл себя таковым?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 Я здесь не только как родственник, но и как юрист. С тобой наверняка захотят поговорить детективы. Райна не допустят к расследованию, ведь он муж твоей сестры. Значит, тебе придется общаться с незнакомым человеком. Я выбил для тебя три дня покоя. Можешь смело отказываться говорить. А если попадется кто-то настырный, демонстративно делай вид, что тебе плохо. Срубим компенсации, потом пропьем. И за эти три дня надо придумать какую-то версию. Не можем же мы рассказать всем, что древний м а г жил в телах своих потомков. Нужно будет как-то объяснить появление Карла Кардера, живого и хм, не совсем здорового. Твое выздоровление и все эти убийства. Как только версия будет готова, а ты немного окрепнешь, проговорим все детальнее. Хорошо. Спасибо. Можно кое о чем тебя попросить, спросил Герберт. Пожалуй, он сделал это лишь для того, чтобы мне стало лучше. Оказывается, очень приятно, когда тебя просят об одолжении. Конечно. Пройдет время, много времени, и вы с сестрами сможете стать близкие. Будет сложно, больно, страшно, но вы замечательные девочки и справитесь. Станете семьей.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 У них нет надобности, но Райан х е ф н е р пользуется служебным положением во всем. Я улыбнулась. Райан х е ф н е р ж и з е л ь рассказывала о нем. Она любила старшего брата. Может, в п а м я т ь о ней он хоть немного будет любить меня? Герберт наклонился и поцеловал меня в макушку. Очень осторожно, без какого-либо подтекста. Но так ласково и тепло, что горло с д а в и л болезненный спазм. Мы справимся, Ким. Тебе не нужно ничего бояться. Все очень рады, что ты поправишься. И будь уверена, я сделаю все, чтобы тебя отпустили. Тебе очень повезло, ты знаешь. Муж твоей сестры отличный юрист. Да хранят боги к у м о в с т в о и коррупцию! Фыркнула я. Иначе мне твои услуги не потянуть. Спокойной ночи, Герберт. Да, Ким.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 Герберт рассмеялся. Он силой уложил меня обратно на п о д у ш к и И я так и думал. а н т е р помог мне рискуя всем. Да, он очень необычный человек. Не уверен, что хороший, но определенно интересный. И я за ним послежу. Просто на всякий случай. Так странно. Я не одна. Как будто мне пятнадцать и семья волнуется, узнав о моем первом парне. Только я уже давно не ребенок, а парень вряд ли захочет иметь подружку, пропустившую колледж улечебницы для безумцев. Даже если он сам там работает. Тебе пора, сказала я, почувствовав, что устала. Веки налились тяжестью. Действовали успокаивающие зелья. И еще кое-что. Вот, возьми. Герберт вытащил из кармана нитку со старинными деревянными чётками.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 Я повернула голову к окну, куда заглядывала огромная полная луна, и улыбнулась ей.